Моя вера в Бога Бог всемогущий принимает от нас немного и вознаграждает нас, поэтому он вознаграждает добрые дела с десятью раз и больше